Постернак и Сталин. Знание друг о друге предельно крайних двух начал. Взаимоотношения Постернака и Сталина сыграли важную роль в появлении на свет Доктора Живаго, а сам Сталин послужил прототипом одного из героев романа. Широко известен телефонный разговор Сталина с Постернаком, а вот личных встреч один на один или в сколько-нибудь узком кругу у них, как кажется, не было. Впрочем, Ольга Евинская утверждает, что Постернак рассказывал ей о том, как он, Маяковский и Есенин встречались со Сталиным в конце 1924 или в начале 1925 -го года. Другие мемуаристы сомневаются, что такая встреча действительно была, поскольку никаких документальных свидетельств о ней до сих пор не найдено. С каждым из поэтов Сталин будто бы беседовал по отдельности. Он говорил, что они должны стать глашатаями эпохи. По утверждению Винской, вспоминая об эту встрече, Бэл рисовал Сталина как самого страшного человека из всех, кого ему когда-либо приходилось видеть. На меня из полумрака выдвинулся человек, похожий на краба. Всё его лицо было жёлтого цвета и испёченное рединками. Топорщились усы Этот человек-карлик, непомерно широкий и вместе с тем напоминавший по росту 12-летнего мальчика, но с большим, старообразным лицом. Но она же сомневается, что тогда, в середине 20-х, Пастернак мог такими глазами смотреть на Сталина. Думаю, что тогда, после встречи, это впечатление у БЛ было несколько иным, ведь было время, когда Сталин вдохновлял его на стихи. По словам Ивинской, Сталин был озабочен переводом на русский язык грузинских поэтов. Не исключено, что эту встречу Постернак выдумал, привнеся в неё свои позднейшие впечатления от Сталина и собственной работы над переводами грузинской поэзии, или, по крайней мере, передал свои впечатления от встречи уже с учётом последующего опыта. Никакими другими источниками эта встреча Постернака, равно как и двух других перечисленных поэтов со Сталиным, не подтверждается. Однако журналы посетителей Сталина в то время ещё не велось, а Есенин и Маяковский слишком рано покончили с собой, чтобы оставить воспоминания о такой встрече. Так что можно предположить, что такая встреча состоялась в действительности. Один совершенно достоверный, но заочный контакт у Постернака со Сталиным был в ноябре 1932 года. Тогда покончила жизнь самоубийством вторая жена Сталина, Надежда Аллилуева. и группа писателей опубликовала о заболевании Вождь. Постернак присоединился к нему с персональной перепиской, присоединяясь к чувству товарищей. Наконец глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Утром прочёл известие. Потрясён так, что был рядом живой видел Борис Постернак. В этой приписке содержалось нечто мистическое, но неизвестно, обратил ли внимание Сталин на этот постернаковский текст. По настоящему знаменитому стал разговор со Сталиным о Мандельштаме в 1934 году. По этой оси Пымылевич Мандельштам был арестован 13 мая 1934 года за написание знаменитого антисталинского стихотворения Мы живём под собою не чуя страны. Узнав о аресте Пастернак обратился с просьбой к Бухарину облегчить положение Мандельштама, и в первой половине июня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 Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от Жанны Мандельштама, что он психически расстроен, пытался выбраться из окна и так далее. Моя оценка Мандельштама он первоклассный поэт, но абсолютно не современен. Он безусловно не совсем нормален. Он чувствует себя за травленным и так далее. Так как ко мне всё время апеллируют, а я не знаю, что он и в чём он наоблудил. то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет, твой Николай. Постскриптум. А Мандельштаму пишу ещё раз наоборот, потому что Борис Постернак в полном ума по мрачнении от ареста Мандельштама и никто ничего не знает. После этого письма Сталин решил, что раз Постернак так волнуется за судьбу сосланного поэта, значит, он его близкий друг. Возможно, что Бухарин в письме вольно или невольно сгустил краски и преувеличил степень обеспокоенности Постернака, чтобы побудить Кобу поскорее решить вопрос с Мандельштамом. После получения бухаринского письма Сталин в середине июня позвонил Постернаку. Существует бесчисленное множество вариантов текстов разговора, однако все они восходят либо к рассказам Постернака, либо являются показаниями двух непосредственных свидетелей разговора со стороны Пастернака – Зинаиды Николаевны Пастернак и Николая Николаевича Вельмонта. Однако письменного изложения о содержании разговора, сделанного самим Пастернаком, в природе не существует, равно как и каких-либо свидетельств, прямо или косвенно исходящих от Сталина. Надо также иметь в виду, что почти все мемуары были записаны через много лет и даже десятилетия после телефонной беседы Сталина с Постернаком. А Борис Леонидович в разное время и разным людям по-разному излагал содержание разговора. И что характерно, ни один из мемуаристов не называет точной даты разговора. Сегодня наука бессильна сколько-нибудь точно реконструировать ход знаменитой беседы. Известный литературовед и критик собрал основные версии телефонного диалога о Сталин-Пастернак. Вот как они выглядят. Согласно свидетельским показаниям драматурга Иосифа Прута, приведённом в следственном деле по реабилитации Иосифа Мандельштама, разговор происходил следующим образом. Борису Пастернаку позвонил Поскребышев и сказал «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». И действительно, трубку взял Сталин и сказал: Недавно арестован поэт Мандельштам. Что вы можете сказать о нём, товарищ Постернак? Борис очевидно сильно перепугался и ответил: Я очень мало его знаю. Он был акмеистом, а я придерживаюсь другого литературного направления, так что ничего о Мандельштаме сказать не могу. А я могу сказать, что вы очень плохой товарищ, товарищ Постернак, сказал Сталин и положил трубку. Тут ещё стоит отметить, что содержание разговора Прут слышал не лично от Пастернака, а от поэта Семёна Кирсанова. Галина фон Мэг, внучка подруги Чайковского Надежды фон Мэг, в мемуарах цитирует такую версию разговора. «Это случилось незадолго до Мандельштамовской ссылки, когда небольшая горстка друзей поэта собралась вместе, чтобы обсудить, как можно ему помочь. Борис Пастернак запаздывал. Его могли задержать разные обстоятельства, и мы не особенно беспокоились. Наконец раздался звонок в дверь. Евгений Хазин, хозяин квартиры, где мы собрались, пошёл открывать и вернулся с почтernаком. Борис выглядел огорчённым, взволнованным и нервным. Со мной произошло нечто ужасное, сказал он. Ужасное, и я вёл себя как трус. А затем почтernак рассказал нам вот что. Сегодня утром, когда он сидел и работал, Зазвонил телефон, и ему пришлось подойти. Незнакомый голос поинтересовался, кто у телефона. Не товарищ ли Постернак? Когда Борис ответил утвердительно, голос сообщил: "Подождите, сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин". Я был в шоке, рассказывал Постернак. Через некоторое время голос Сталина произнёс с характерным грузинским акцентом: "Это товарищ Постернак? Да, товарищ Сталин". Какое ваше мнение, как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать? Наверное, не многие из нас могли бы очиститься лицом к лицу с диктатором, который вызывал страх у целой страны. Борис Пастернак не был бунтарём, как Мандельштам. Он был мечтателем, и он струсил. Грубое слово, но так и было. Вместо того, чтобы просить за Мандельштама, Пастернак промычал что-то вроде: "Вам лучше знать товарищ Сталин". В сталинском ответе звучала насмешка. «Это всё, что вы можете сказать. Когда наши друзья попадали в беду, мы лучше знали, как сражаться за них». После этого Сталин бросил трубку. Друг Пастернака, поэт Сергей Бобров, в записанный на магнитофон беседе с литературоведом Дувакином, изложил разговор со слов Пастернака. «Вы знаете, что Боря однажды отказался поддержать Мандельштама. Вам это известно или нет?» Я об этом слышал дважды и очень бы хотел, чтобы вы сказали, как вам это известно. Известно очень просто, мне Боря сам рассказывал. Дело было в том, что Сталин позвонил ему на квартиру. Борис сперва не верил и говорит, будет дурака ломать. Наконец его там всерьёз одёрнули, и он стал слушать. Сталин его спрашивает: "Каково вы мнение о Мандельштаме?" И Боря струсил, начал объяснять, что он его плохо знает и так далее, хотя был в курсе, что Мандельштам арестован. Сталин страшно обозлился. Мы так товарищей наших не защищали и бросил трубку. А вы думаете, что если бы он твёрдо защитил, то, видите, какая ситуация. Это было очень рискованно. Но чем было рисковать? Вот когда я сидел в тюрьме в 1934 году, Меня спрашивали про Облодуева, и я отвечал, что Облодуев мне очень жаль, что я о нём говорил в этом заведении, замечательный поэт. Скажите, то, что вы рассказали мне о Постернаке, вы знаете с его слов или со слов Шкловского? Это он сам рассказывал Марии Палме, богословской жене Боброва. Примечание автора. Струсил, напустил в штаны. А нельзя было Сталин был такой человек, конечно, жестокости невероятной, но всё-таки. Вот представляйте себе мизансцену. С чего бы Сталину звонить? Ведь могла быть такая шутка. Ему говорят: "Мы Мандельштама взяли". Он спрашивает: "А стоило?" "Да за него ни одна душа заступиться не сможет". "Но как же это не может?" говорит Сталин. "Дайте мне Постарнака". Звонит ему, и вдруг нарывается Богословская рассказала Дувакину об этом разговоре несколько иначе. Я тогда только что приехала из ссылки в Москву добиваться, чтобы Сергею Павловичу чем-нибудь помогли. Да, и линопечатали его, потому что его после ссылки в Москву не пустили, и он 4 года жил в Александрове. И вот я приехала добиваться, чтобы что-нибудь из его вещей напечатали. Одним словом, я пошла к Постернаку. Я шла и всё время про себя думала: Не дай мне, бог, сразу попасть под чары Постернака. Постернак обладал необыкновенным даром обольщать людей. Засмотритесь на него и готово, вы уже проглочены. А мне важно было поговорить о Сергее Павловиче. И я начала разговор о том, что Сергей Павлович сделал и может ему возможно как-то помочь. Постернак сразу нахмурился и сказал, что у него никаких возможностей нет. Вы знаете о моём разговоре с Сталиным? Нет, я ничего не слышала, ничего не знаю. Вот тут он мне его и рассказал. Сказал ещё: "Мне неудобно было говорить, у меня были гости. А вы даже не знали, что Мандельштам арестован? Может быть, знала, а вот о том, что шёл разговор, чтобы его вернуть или ещё что-то могла не знать. Я не в курсе была, потому что была так поглощена нашими собственными бедами". Так вот, Постернак мне сказал, что ему звонил Сталин. В тот день у него было много гостей, и он взял трубку «С вами будет говорить Иосиф Виссарионович». Он ответил «Ах, оставьте эти шутки» и положил трубку. Кажется, чуть ли не до трёх раз так было, он брал трубку и не верил, что с ним будет говорить Сталин. Потом, наконец, ему строгим голосом сказали и… Пришлось поверить. Да, Сталин его спросил, как он относится к Мандельштаму, что он может сказать о Мандельштаме. И вот, вероятно, это большая искренность и честность поэта, сказал мне Постернак. Я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое. Вот я и ответил, что ничего о Мандельштаме сказать не могу. То есть Постернак не сказал: "Это большой поэт". Нет, он ничего не сказал. Так он мне говорил, что не сказал ничего, и оправдывал себя тем, что не может кривить душой. А почему этот разговор зашёл? Потому что я ему показывала какие-то стихи Сергея Павловича. Он сказал, что это не те стихи Боброва, которые он любит. И кроме того, он вообще бессилен что-нибудь сделать. Сами понимаете, после этого разговора мой престиж сейчас не высок. Следующий вариант представлен рассказом литературоведа Виктора Борисовича Шкловского в беседе с тем же Владимиром Дмитриевичем Дувакиным. Он переписывался со Сталиным, перезванивал со Сталиным и не защитил Мандельштама. Вы знаете эту историю? Нет, не защитил? Да, Сталин позвонил Постернаку, спросил, что говорят о Боресте Мандельштаме. Это мне рассказывал сам Постернак. Тот смутился и сказал: "Иосиф Исареонович, раз вы мне позвонили, то давайте говорить об истории, о поэзии. Я спрашиваю, что говорят о Боресте Мандельштаме?" Он что-то ещё сказал. Тогда Сталин произнёс. «И если бы у меня арестовали товарища, я бы лез на стенку». Пастернак ответил. «Иосиф Виссарионович, если вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку». На это Сталин ему сказал. «Я думал, что вы великий поэт, а вы великий фальсификатор». И повесил трубку. Мне рассказывал Пастернак и плакал. Значит, он просто растерялся. Растерялся, конечно, он мог бы попросить, отдайте мне этого и этого человека, если б знал, тот бы отдал. А тот растерялся, вот такая, понимаете ли, история. Литературовед и переводчик Николай Николаевич Вильмонт, друг и родственник Пастернака, один из двух свидетелей разговора с пастернаковской стороны, так изложил его в написанных незадолго до смерти в 1986 году мемуарах. Кого он недолюбливал, так это Мандельштам. И всё же, несмотря на свою нелюбовь к Мандельштаму, никто другой, как Пастернак, решил похлопотать за него перед высшей властью. Обратиться к самому Сталину он не решался. Немыслимо. Стихи, написанные Мандельштамом о Сталине, были невозможно немыслимые, резкие и грубые. Тем не менее, он обратился к Бухарину с просьбой заступиться за Мандельштама, не спасти его, а хотя бы смягчить его участь. Бухарин спросил: "А что он себе на позволял? В том-то и дело, что ничего не знаю. Говорят, написал какие-то антисоветские стихи. Он арестован. Постараюсь узнать и обещаю сделать возможное, вернее, что смогу сделать". Через несколько дней я обедал у Постернаков. Помнится, в четвёртом часу пополудни раздался длительный телефонный звонок. Вызвали товарища Постернака. Какой-то молодой мужской голос, не поздоровавшись, произнёс: С вами будет говорить товарищ Сталин. Что за чепуха, не может быть, не говорите вздору. Молодой человек, повторяю, с вами будет говорить товарищ Сталин. Не дурите, не разыгрывайте меня. Молодой человек, даю телефонный номер, набирайте. Постернак, побледнев, стал набирать номер. Сталин. Говорит Сталин.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 Сказанное Сталиным до меня не доходило, но его слова тут же передал мне Борис Леонидович. Из горя поведал обо всём, что было ему известно. И немедленно ринулся к названному ему телефону, чтобы утвердить Сталину в том, что Мандельштам и впрям никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости отрёкся от никогда не существовавшей дружбы. Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не ответил. Другая свидетельница разговора, вторая жена поэта Зинаида Николаевна Пастернак, в мемуарах, продиктованных скульптору Масленниковой в 60-е годы, воспроизвела такую версию разговора. К нам иногда заходил Мандельштам. Боря признавал его высокий уровень как поэта, но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и всё время читал свои. Бувал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре. Он с ним разговаривал как профессор с учеником. Бы взаночив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству. Как-то Мандельштам пришёл к нам на вечер, когда собралось большое общество. были грузины Тихонов, много читали наизусть Борина стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мендельштам перебил и стал читать один за другими свои стихи. У меня создалось впечатление, о чём я потом сказала Боре, что Мендельштам плохо знает его творчество. Он был как избалованная красавица, самолюбивый и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать. Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован. Моря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму. В квартире, оставленной Борей и его брату родителями, мы занимали две комнаты. В остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре «Бухарина». Я лежала больная воспалением лёгких, как-то вбежала соседка и сообщила, что Борис Леонидович вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: "Здравствуйте, Иосиф Виссарионович", меня бросило в жар. Я слышала только обрывистые реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идёт о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлён его арестом, и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признаёт за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы по встретиться с ним, то есть со Сталиным, и поговорить с ним о более серьёзных вещах, о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики. очень непосредственно. Он вошёл ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Постернак так взволнован арестом Аденштема. Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: "Вызовите меня к себе". Но вызов этот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 В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила. Анна Ахматова черпала сведения о разговоре как от жены Мендельштама, так и от самого Постернака. 8 июля 1963 года. Она изложила в дневнике следующую версию разговора. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело, потом звонил Постернаку, остальное слишком известно. Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: "И Постернак тоже волнуется. Сталин сообщил, что отданы распоряжения, что с Мандельштамом будет всё в порядке. Он спросил Постернака, почему тот не хлопотал". «Если бы мой друг-поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». «Но ведь он ваш друг!» Пастернак замялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос. «Но ведь он же мастер, мастер!» Пастернак ответил, «Это не имеет значения». Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, да знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы всё говорим о Мандельштаме и Мандельштаме? Я так давно хотел с вами поговорить. О чём? О жизни и смерти?» Сталин повесил трубку. Сама Надежда Яковлевна Мандельштам со слов Пастернака так изложила этот разговор в мемуарах, написанных уже после его смерти. Постернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя, и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгель. Очевидно, всем Постернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.